глава 12 перспективы виктор у себя кивая на дверь рабочие хоромы нашего генерала внезапный и срочный вызов контора конечно пашет круглосуточно но полкана в одиннадцатом часу вечера дергать от век я уже пусть майоры летают у себя виктор алексеевич привстаит секретарь и нервно нется будто хочет что-то сказать но стимулирующий кивая ей прикрывая за собой дверь пьяный Переживу не первый раз. Виктор Алексеевич взмахивает она руками, словно пытаясь меня притормозить. Что еще? Вот, закусывая губу, заголочетски протягивает мне скрин. Читаю. Уведомление о предстоящей отставке с назначением пенсии. А, -а, а доходит до меня. Спасибо, Елизавета, понял, учту. А когда вы не знаете, это же и штат весь менять будут, бросается и кровь в лицо». — Обязательно будут. Преемник своих доверенных лиц приведет свою команду. — А я куда? — Пожимаю плечами. Отдел кадров подыщет место. — У вас же ушел секретарь в декрет. Может, я к вам? — Нет. До нашего секретаря и за генералом я не горю желанием. Другие у меня планы на это место. И после увиденного в тире они парадоксально, но несгибаемо крепнут. Не я на Влада, но и не хочу, чтобы Иван с ней роман крутил. Надо ему мозги управить и отослать куда-нибудь. Отдыхать. Так что? Мой штат уже сформирован, Елизавета. Но подумаю, куда тебя порекомендовать. Два стука в дверь. Заходи, полковник. Здравия желаю. Оглядываю его стол. Коньяк, салями и лимоны. Садись, Зольников. наливает мне пустую рюмку. Выпей со мной. Присаживаюсь, чокаемся, выпиваем. За что пили-то, товарищ генерал? За что? Пьяно скользит его взгляд по роскошному кабинету. За хорошее место, Зольникова, с которого я скоро слезу, а ты сядешь. Я? На это место по меньшей мере человек 10 метят. Мне, товарищ генерал, звание не позволяет такую должность иметь. А, это да, Зольников, не позволяет. Но раскрутишь и закроешь дело с этим банформированием, с которым недавно налажали, я тебе генерал-майора дам перед выходом на пенсию. Тогда логично будет тебя как зама поднять до должности руководителя отдела. Конкурента у тебя не будет. Так как ты эту кухню никто не знает и такой выслуги не имеет, все кабинетные. А ты из мяса пришел, с самого низу. Спасибо, товарищ генерал, хмурюсь я. Попробуй это дело докрути. Что-то со всех сторон одолела меня эта Влада со своими родственниками-террористами, чтоб ее. Давай, еще по одной. Наливай в этот раз я, выпиваем еще раз». Ты у нас трудоголик, Зольников. Кроме карьеры тебя ничего не прет. Твое это место должно быть. Так зона ответственности какая, товарищ генерал? Если будем лажать, то... Да, это все понятно, отмахивается он. Не на партсобрании, не оправдывайся. Любой полковник мечтает стать генералом. Ты же не исключение. Да нет, конечно, ухмыляюсь я. Короче, мысль мою ты услышал. Иди, вскопай это поле. Хочу выйти с фанфарами на пенсию. Три недели тебе. Сколько? Подскакиваю со стула. Пьяно разводит руками. — Сколько дали? — Давай, давай, полковник, взбодри своих повышениями. Пусть ищут, ловят, сажают, все по расписанию. — Есть. — Свободен. Водителя я дергать не стал, на своей приехал. Еду домой, размышляя над распоряжением генерала. Но ловлю себя на том, что на повороте зачем-то поворачиваю в другую сторону. В сторону... Диляры. — Твою мать. Раздраженно паркуюсь у бордюра. — Да что со мной такое? — Ведьма, не иначе. — Ладно, заберу ее, посажу поближе, изучу объект под лупой. — Набираю ее. И только попробуй отказать мне, лейтенант, я тебя и уборщицы в отдел не возьму. — Да, товарищ полковник. — Дыхание сбито. На пробежке ты там, что ли? — Удобно говорить? — Да. — Завтра можешь подъехать с утра? — Могу. — Ты в отдел ко мне хотела, я тебя беру, но пока секретарем сработаемся, там уже двину дальше. — Секретаршей с недоумением. — Мне нужен завтра секретарь. Да-да, нет, не отрешай. Поняла. Да, да, я согласна. Ну вот, точно не дура. перспективе ловит на лету. Уже радует. Завтра коосьми в соответствии с дресс-кодом. Предупреждаю сразу. История мне твоя не зашла. Внимание к тебе будет пристальное и проверок тьма. Вспоминаю ее в том нежном платье, растерянную. Голова твоя как... Не совсем удобно сейчас говорить. Невнятно и снова сбито. Через двадцать минут перезвоню. Можно? Не надо. Я уже все сказал. Завтра жду».